Письмо 32. -е. Иуда и Тифон. 27 апреля 1915 года. Я говорил вам о распятии, через которое проходит сейчас душа расы, а теперь я хочу рассказать об Иуде, который продал эту расу за 30 серебряников. Читатель этой книги, будь то иудаистом, христианином, индусам или магометанином если тебе хоть что-нибудь известно о процессе инициации души, то ты должен знать, что евангелическая драма, неважно, исторический ли это факт или миф, трактуй ее сам, как тебе хочется, это правдивое описание процесса посвящения. И неотъемлемой частью этого процесса является предательство Иуды. Без него чаша горечи не была бы полна, а она всегда должна быть наполненной до краев, пьет ли ее душа расы, душа отдельного человека или же душа Христа. «Отец мой, для чего ты оставил меня?» Эти слова были на устах многих искалеченных солдат, на этой страшной Голгофе, где распятая оказалась вся раса. Все эти трудные месяцы с августа и до весны Раса несла свой тяжкий крест, и теперь в апреле ее пригвоздили к этому кресту и оставили умирать. На кровоточащие брови надвинут терновый венец, гвозди вонзились ступни и ладони, вместо воды поднесен уксус, и теперь с миллионов губ срывается крик «Или-или, лама-савахфани!». «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Смотри Матфея, глава 27, стих 46. Предательство Иуды никак нельзя было избежать, как и деяния Тифона. Не будь Иуды, история была бы неполной. Если бы Тифон не убил Осириса, то не смог бы восстать Гор, его сын. «Но, несмотря на все это, я все-таки стою здесь» спрятавшись за завесой невидимого, как, возможно, сказали бы некоторые недоброжелатели, и прошу мир смягчить ужасную кару Иуде, насколько это будет в его власти. Вспомните, не сам ли он сказал на кресте «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Ничто из Нагорной проповеди, ничто из священных писаний «Востока», Ничто в аналах всего мира не может сравниться по своему величию и духовной значимости с этими восемью словами «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Те, что грешат сейчас против расы, действительно не ведают, что они творят. Они опьянены яростью разрушения, они обезумели от сознания собственной вины – но они не могут знать всего того, что они делают. Только посвященные души среди немцев смутно догадываются, что на самом деле натворила Германия. И все же я говорю вам, прощайте и жалейте их, ибо им выпала ужасная роль, и страдания их будут безмерны. Пусть не пугает вас то, что Тысячами гибнут ваши братья по крови, и даже когда вы почувствуете, что вы умираете вместе с ними в своей духовной сопричастности, помните, что в конце концов должно восторжествовать добро, потому что раса находится сейчас на стадии подъема, и кровь ее пролита не напрасно. Разве не знала человеческая раса, делясь хлебом с Германией во время последней вечери, что именно Германия – Ее, и подсознательные сущности людей в том страшном июле знали и видели во снах, что близится тяжкое испытание. Помните, еще до того, как эта драма разразилась на голгофе народов, она уже успела отзвучать во многих наиболее чувствительных душах. О том, что Германии суждено предать мир, было заранее написано в ее душе, но если мир и дальше будет продолжать ненавидеть ее за это предательство, в сердце человеческой расы откроется рана, которая будет болеть еще тысячу лет. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Признать необходимость существования зла в системе космоса еще не значит примириться с этим злом. Простить грешника не значит умолить его грех. Несовершенный разум не способен понять суть ужасного закона равновесия сил, и потому стражи священного знания до сих пор были столь сдержанными в своих публичных высказываниях. Необходимо, чтобы зло приходило в этот мир, но горе тому через кого зло приходит. В тысячах церквей повторялись эти слова, но вторая половина этой фразы всегда понималась гораздо лучше, чем первая. Необходимо, чтобы зло приходило в этот мир. Будучи тем, что она есть, Германия никак не могла не предать расу накануне этого распятия. Было предначертано, что раса человеческая должна быть предана. И ни одна другая нация, кроме Германии, не могла сделать этого. Тифон должен был убить Осириса, повинуясь закону своего собственного бытия, и теперь Изида, великая мать, женское начало мира, стеная бродит по земле, разыскивая части тела своего мужа. А части эти разбросаны на тысячи миль по всей линии фронта. Изида и в самом деле осталась вдовой. И коль скоро каждый человек является воплощением великого архетипа, то ныне есть и человек, ставший воплощением предателя. Это Вильгельм Германский. Болезнь, долгое время разъедавшая его мозг и послужившая одной из причин его мании величия, стала тем уязвимым местом, местом неохраняемым светильниками магического круга европы через которые в мир смогли проникнуть силы зла Истинно, горе тому через кого приходит зло и говоря теперь что мир не должен ненавидеть нацию которая зло избрало своею пособницей я вовсе не призываю проявлять сентиментальную слабость когда скорое завершение всех этих событий станет уже очевидным Но мир хотя бы в целях самозащиты должен сделать так, чтобы Германия никогда больше не смогла повторить своего предательства. Конкретные пути достижения этой цели я оставляю на усмотрение специалистов, ибо я всего лишь скромный дух и говорю с вами, сидя в своем безопасном убежище за завесой невидимого.